Борис Романовский. «Князь из картины». Книга вторая. Глава первая. Внутри изумрудного ларца лежал небольшой золотистый камушек. Тусклый, неприглядный. Я молча смотрел на него, а в голове проносились воспоминания. Сложно представить, каких трудов мне стоило, чтобы создать эту штуку. Одно убийство кукловода-собирателя чего стоит? Этот монстр был одним из немногих на планете, кто обладал силой высшего ритуалиста. Кроме него в расход пошло множество монстров послабее, с силами старших магистров. Но у меня все получилось. Я создал ядро источника. Именно этот камушек стал причиной моей смерти. Мои друзья узнали о нем и устроили на меня засаду. Как бы силен я тогда ни был, но против пяти высших магов не потянул. Впрочем, вряд ли они сильно обрадовались своей победе. Мое посмертное проклятие было очень мощным. Но это сейчас не важно. Я аккуратно поднял камешек и сел на стул. Глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Как понятно из названия, Ядро источника – это буквально основа магического источника, причем не нейтрального, а уже инициированного. С его помощью можно не мага сделать полноценным магом. Или если внести в тело кое-какие изменения, можно получить второй источник. Именно это я и собираюсь сделать. Я буду владеть сразу двумя видами магии – школы крови и уже потерянной школы ритуалистики. Это невероятная связка, я бы даже сказал, ультрасвязка. Окончательно взяв под контроль свои эмоции, я проглотил камушек и закрыл глаза. Хрустальная площадь. Магазин одежды. Вы уверены, что предоставили правильные размеры? с сомнением спросила крупная женщина разглядывая листок с цифрами да твердо кивнула амина все верно ладно сделаем что сможем женщина убрала листок в карман давайте подберем ткань в следующие полчаса амина выбирала ткань для одежды бобара и двух гипнотитанов фамильяру она хотела прикупить что то вроде военной куртки амина уже начала работать над мини автоматом для него и артефактными солнцезащитными очками. Гипник получит безразмерную накидку с модным принтом и артефактную курительную трубку. А розовая — парочку платьев и тоже трубку, но уже женскую, красивенькую. Эти существа внесли ощутимый вклад в защиту рода, особенно плотина бобора. В предстоящем плане она сыграет основную роль. Вот Амина и захотела поблагодарить монстриков. Единственное, она не придумала, что купить для манти. Одежды ей явно не требуется. Может, чехол для хвоста заказать? Да нет, это явно будет лишним. А Лучше бигуди для гривы или маникюрный набор. Нужно будет сырой посоветоваться. Закончив, Амина вышла из магазина, ее уже ждали. Уставшие Илья, Эльвира и Артур стояли каждый с магическим чемоданом. «Я все закупил», — доложил Артур. «Потратил семьсот тысяч рублей». «У меня ушло шесть миллионов», Илья поморщился. «Магическую древесину скоро доставят в замок». «Я потратила больше четырех миллионов», Эльвира издала нервный смешок. «Ингредиенты, которые попросил предок, очень уж дорогие». «По-другому мы не сможем защитить замок», вздохнула Амина. «Давайте возвращаться, скоро обед». Все четверо направились на вокзал, По пути Амина думала о недавнем разговоре с Ирой. Внучка рассказала о том представлении, что устроил предок. Руслан взбудоражил всю страну своей эпатажной и пафосной инициацией. Сразу после мероприятия Амине начали активно названивать. Это доходило до смешного. Вот недавно ей позвонили и начали угрожать, требуя, чтобы Руслан перевелся в другую академию. «Ну не дураки ли? Как будто она посмеет что-то приказать предку». Амина отнеслась спокойно произошедшему. Она была готова к чему-то подобному. Все же высший маг не стал бы создавать себе тело со слабым потенциалом. Одно ей показалось странным. Почему магия крови? Старушка пришла в обеденный зал последний. Собрались все, кроме бомжа, который отпросился в город, сославшись на задание предка. Даже Кости и тот был тут. Мрачный как туча, он ушел глубоко в свои мысли. Маргарет недавно обвинила его в измене и заявила, что хочет подать на развод. Вот Кости и переживает, думая это о своем будущем. А еще он не мог понять, почему на него так злобно смотрит Толик и угрожающе сжимает вилку. Амина села во главе стола и собралась с мыслями. «Нужно следовать плану, который они с предком и Маргарет составили вчера ночью». Сделав уверенное лицо, Амина заговорила. Три рода собираются нас атаковать. Но нам не стоит переживать. Я спустилась в зал реликвий и, кажется, разобралась в последних уровнях защиты нашего замка. Мы выдержим любую атаку». Константин слегка вздрогнул и заерзал. Анина краем глаза следила за лицом предателя и мысленно улыбнулась. «На нас уже посылали мастеров», — сказал мрачный Илья. «В этот раз точно будут магистры». «Вероятно», — спокойно согласилась Амина. «Но если это не будет метаморф или усилитель, мы справимся. Особенно нам не страшны стихийники и менталисты. А Литунаха говорить нечего. Мы уже показали всем, что небо замка Юсуповых под надежной защитой». Амина кивнула Лере и та дала знак двум служанкам, чтобы они занесли тележку с едой. «Значит, нужен магистр школы изменения плоти», — подумал Костя. Его как раз послали в город после обеда, чтобы купить дронов. Там Кости и передаст нужную информацию. Теперь у него точно нет выбора. После развода он не сможет остаться в замке и станет бесполезен для своих покровителей. Я открыл глаза и не сдержал смех. Радость переполняла меня. «Два источника!» – прошептал я. «У меня два источника!» Такое считается невозможным. У мага должен быть один источник, и все маноканалы адаптируются под него. Но существует одно исключение. Если маноканалы идеально чистые, хрустальные, как их еще называют, то они смогут перекачивать практически любую ману. «Я прикрыл веки и заглянул в себя». В солнечном сплетении собралась небольшая лужица алой жидкости, источник магии крови, а над ним завис золотистый туман, источник магии ритуалистики, или как ее называли в древние времена, в Этерне, магии обмена. Выдохнув, я проверил время, прошло всего 20 минут, до встречи с ректором еще полчаса. И что ему надо? У меня на носу нападение на замок, а он время отнимает. Но ничего не поделаешь, придется сходить. Так теперь нужно проверить свои новые возможности. Я поднялся и достал свой жезл. На ладони появился порез, оттуда потекла кровь, которую жезл тут же впитал. Единственный минус мага крови – надо постоянно пускать себе кровь. Когда жезл наполнился на четверть, я прервал подачу крови. Рана начала закрываться. Сосредоточившись, я махнул жезлом. Из него вылетела струйка крови и легла на полу ритуальным кругом. Немного кривым, но это ведь только начало. Довольно усмехаясь, я продолжил тренировки. Под конец у меня получилось создать простенький ритуальный круг освещения. Один взмах и готово. Идеально. В дверь постучались. Я открыл и увидел Иру с Анжелой. «Вам уже пора к ректору», сказала мелкая. Она метнула взгляд в комнату и увидела кровавые линии на полу. «Идем, раз пора», — я убрал жезл в чехол и вышел. Вместе мы направились к лестнице. По пути мне попадались студенты, и все как один таращились на меня. Иногда я слышал их шепотки. «Исключительный потенциал! Гений! Какой красавчик!» Признаюсь, последний комментарий я сам придумал, но, уверен, такие есть и их немало. «Твой довольный вид слишком выделяется в этом заведении», — тихо заметила Анжела. Обычно студенты стараются не выделяться, никто не улыбается. «Ну, значит, я буду особенным», – подмигнул ей, отчего девушка тут же отвернула голову. «Тебя будут часто вызывать на дуэли», – негромко предупредила она. «А еще попытаются забрать в свой рот Иру тоже». «Пусть попробуют», – пожал плечами. «Будет весело». «В очередной раз отмечаю, насколько эта академия скучная и безликая. Однотипные здания, ни деревьев, ни малейших украшений». «Даже обычных фонтанов нет. Нам преградили дорогу трое парней, все с разными волосами, рыжий, черный и блондин». Рыжий шел уверенно впереди, а за ним двое, среди которых мой хороший знакомый Леон Юсупов-Шнайдер. Выглядел он бледно, но без копыт. Я сразу спросил, «О, Леон, где ты был, когда вас накрыло Ишачье проклятие? Надеюсь, не в публичном месте?» «Закрой рот, Юсупов!» – прошипел парень. «Тебе конец, понял?» Черноволосый с любопытством спросил. «Что за проклятие?» «Леон, ты не рассказывал. Ты ведь наказан был и дома сидел, да?» «О, так тебе повезло», – я кивнул. «А вот твоим родичам не очень. Бегали по моему двору, ржали, как ишаки». «Заткнись», – я сказал. Леон был готов наброситься на меня в любой момент. Кстати, судя по римской цифре 2 на его форме, он второкурсник, а выглядит лет на 15. «Я Сила Воск, сын графа Никона Воска», – представился Рыжий. «Ты меня заинтересовал, Руслан Есупов, сказал и выжидающе смотрит. «Ждет, когда я офигею и сам попрошусь к нему в слуги, наверное». «Ты Сила Воска?» – переспросил я. «Сила – это имя», – процедил Рыжий. Весь его благодушный настрой мигом слетел. «А воск — известная графская фамилия. И если ты не слышал о ней, значит, совсем неграмотный». «Сила воска, мне жаль, что я тебя заинтересовал», — с сожалением покачал головой. «Нам с тобой не суждено быть вместе». «Знаю, звучит пошло и безвкусно, но я ведь к подростку обращаюсь, так что сойдет. И вообще, кто мне запретит плохо шутить? Правильно, только я сам. Но сейчас можно, так уж и быть». Рыжий сжал челюсти и слегка покраснел от гнева. «Ты нарываешься на дуэль?» – процедил он. «Давай, я не против», – кивнул. «Только можно с ставками? Без них совсем ведь скучно. Мне надо сейчас к ректору. Сразу после встречи сразимся, ладно? Подожди меня у входа». «Ты!» – рыкнул Рыжий. «Кстати, я посмотрел на Черноволосова. Позже могу скинуть видосик, как родичи этого ишака бегали по моему двору и ржали». Кивнул на Леона, который выглядел еще злее, чем Рыжий. «Дуэль?» – предложил я ему. Леон не ответил. «Жаль!» – я покачал головой и махнул Ири с Анжелой. «Идем!» Мы обогнули Троицу и направились к основному зданию Академии. Именно там находится кабинет ректора. «Зря ты так с ним», – тихо сказала Анжела. «Воски очень известны в Империи. Это могущественный клан, который не привык к отказам. У них есть высший маг?» – заинтересовался я. Нет, насколько я знаю, покачала головой Анжела, но у них достаточно старших магистров. Конфликт был очевиден, я усмехнулся. Ты правильно подметила, этот парень не привык к отказам. Он шел с абсолютной уверенностью, что после его слов о заинтересованности во мне, я тут же начну проситься в его слуги. Или кем там он меня видел, не знаю. Наверное, ты прав, неуверенно кивнула Анжела. Мы поднялись на третий этаж. Анжела показала, где находится нужная дверь, и поспешно ушла куда-то. В кабинете, помимо ректора, было еще двое. Те самые первокурсники, которые получили редкий потенциал. Мускулистый парень с таким же, как у Иры, сиреневым цветом потенциала и низенький юноша с седыми волосами, у которого шар загорелся ярко-фиолетовым. Последний с неприязнью уставился на меня, а мускулистый с интересом посматривал на Иру. Ректор сидел за столом и листал какой-то документ. Все пришли. Юрий Василевский оторвался от своих бумаг и поднял на нас взгляд. Перейдем к делу. Студенты с редким и исключительным талантом могут подписать новый договор с Академией. С вас не будет взиматься плата. Наоборот, вы будете получать стипендию. О, прикольно. За год обучения Академия просит 100 тысяч на студента. Немаленькая сумма, скажу я с учетом, что за все надо платить самим, от формы до еды в столовой. Также вам будет гарантирована безопасность в стенах Академии», продолжил ректор. «Вы сможете остаться на каникулы в общежитии. Помимо этого, каждый из вас получит по красной медали». Юрий положил на стол четыре кругляша. Три были красновато-бронзовыми, а один серебристо-алый. «В случае опасности для жизни вы можете подать в медаль ману». И к вам на помощь прибудет маг академии. Есть вопросы? Звучит как-то слишком хорошо, заметил я. Что требуется с нас? Студенты с редким талантом обязуются проработать на академию в течение двух лет. Они могут сами выбрать, когда это сделать. А вы, Руслан, просто пообещаете не переходить в другую академию. Он испытывающе посмотрел на меня. Значит, меня будут переманивать, причем активно и будут предлагать всякие вкусности. Но зачем мне уходить отсюда? За Красной Академией стоит императорский род, а мои потомки всегда были на его стороне. Конечно, это никак не помогло им в трудный момент, но такова жизнь. Слабые умирают, сильные возвышаются. А почему одна медаль отличается? Спросила Ира. Ей явно было очень любопытно, но голос прозвучал абсолютно равнодушно. Она для Руслана, пояснил ректор более функциональная. Сама активируется, когда ему будет угрожать смертельная опасность. «Кто придет на помощь?» – спросил уже я. «Старший магистр», – спокойно ответил ректор. «Ого, неплохо! Судя по удивленным взглядам парней, они тоже не ожидали такого. Давайте уберем условия работы на академию для моей сестры, и я готов подписать контракт прямо сейчас». «Ну а что? Если Ира захочет, пусть сама работает, а не по принуждению. «Сократим до года», — предложил ректор. «Поработает приглашенным профессором, когда у нее появится время. Ха, не хочет отпускать. Даже года хватит, чтобы человек привык к тем преимуществам, которые получает профессор магической академии, а именно уважение студентов, власть над ними и неплохая зарплата». «Что скажешь?» — я посмотрел на Иру. «Я согласна», — кивнула она. «Мне кажется, я научился по небольшим деталям угадывать ее эмоции. Вот сейчас Ира явно взволнована. Хотя, как всегда, этого совершенно не видно». Отлично, ректор впервые за все время показал слабую улыбку. «Руслан, начнем с вас». Ректор открыл небольшую шкатулку. Из нее он вытянул свернутый в трубочку лист, который был раза в три длиннее, чем высота шкатулки. Ректор развернул свиток, прошелся глазами по тексту Затем приложил кончик жезла к углу бумаги. На месте касания появился черный оттиск. Теперь моя очередь. В контракте не было лишних условий. Все так, как сказал ректор. Только сумма стипендии указана. 10 тысяч рублей в месяц. Щедро? По-другому и не скажешь. Я приложил жезл и послал в него ману. На бумаге появился алый оттиск с гербом Юсуповых. Череп с ритуальным кругом на лбу. «Превосходно! Ректор забрал мой контракт и убрал его обратно в шкатулку. Теперь вы, Ирина. Сейчас я внесу изменения и подпишите». Я стоял чуть поодаль, ловил недовольные взгляды седого коротышки и ждал, пока Ира закончит. «Ах да!» — ректор посмотрел на меня. «Подождите немного. Я хочу с вами переговорить наедине. Я неохотно кивнул. Мне хотелось поскорее отправиться в замок, а этот парень меня задерживает». Вскоре ректор закончил с остальными, и мы остались в кабинете вдвоем. «Руслан Александрович, я вижу, вы торопитесь». «О, я, оказывается, Александрович, теперь буду знать». «Да, вы правы», — не стал скрывать я. «Перейду к делу», — он стал серьезнее. «Со мной связалась императрица Анастасия II. Она желает лично встретиться с вами. У нее есть к вам просьба». Сказал и смотрит внимательно на меня, оценивает реакцию, наверное. «Ну ладно», – пожал плечами, – «я не против встречи». «Интересно даже, о чем она хочет попросить. Это явно связано с моим потенциалом и талантом. У меня даже есть кое-какие мысли на этот счет». «Очень хорошо», – медленно сказал ректор. «Можете идти». Я вышел из кабинета. Ира стояла чуть поодаль, и мы вдвоем направились в сторону лестницы. «Что думаешь?» – спросил я. «Хочу быть учительницей», – холодно сказала Ира. «Это же прикольно». Хорошо, что никто нас не слышит. Слова и манера речи Иры совершенно не стыкуются. Вдруг ближайшая дверь открылась, появилась Анжела. Ты нас ждала, удивился я. Конечно, кивнула мелкая, мне теперь страшно одной ходить. Вы привлекли слишком много внимания, и я с вами. Если будут проблемы, посылай их ко мне, сказал я. Пусть знают, что если вызовет тебя на дуэль, позже их вызову я. Спасибо большое, Анжела явно смутилась. «Не за что», — хмыкнул я. «Мне важно, чтобы сестра чувствовала себя комфортно. А если ты из-за нас будешь постоянно получать по кумполу, в общем, ты поняла». «Да, я не пожалею о своем выборе, можешь не беспокоиться», — спокойно сказала Анжела. Мы вышли из здания. Я огляделся, пытаясь найти любителя воска или как там его, но Троицы не было рядом. Они хотели перехватить меня до того, как я попаду к ректору, — пробормотал я. Знали, что он предложит. Ира тоже покрутила головой, но ничего не поняла. «Теперь мы с ней под защитой Академии, поэтому на нас уже не надавить. Только странно, что этот восколюб действовал настолько топорно. Хотя 17 лет ведь. Чего еще можно ожидать от подростка? Мы дошли до общаги и попрощались. Я быстро поднялся на свой этаж и вошел в комнату. Закрылся. Теперь можно и врагами заняться». Амина не писала ничего об атаке, значит, ее еще не было. Успеем хорошенько подготовиться. Я открыл чемодан, вытащил оттуда несколько заготовок, кирпичей, исписанных ритуальными кругами. На самом деле эти кирпичи – пространственные камни. Очень редкие штуки и дорогие. Я разложил кирпичи на полу, по кругу. Получился таки мангал. Нарисовал внутри мангала ритуальный круг и высыпал целую горсть камней силы. Обратившись к своей собственной магии, я зачитал ритуальное заклинание. Кирпичи вспыхнули, картинка перед глазами на миг померкла. «Получилось?» – воскликнул удивленный Илья. Он сидел на стуле и таращился на меня. «А почему могло не получиться?» – я хмыкнул и вышел из точно такого же мангала. «Как ситуация?» «Пока тихо», – быстро сказал Илья. «Артем на связи с нами. Он следит за кеми и передает, что у них происходит». Я кивнул. Как и думал, лазутчик оказался весьма полезен. «Ладно, давай приступим». Я с хищной улыбкой осмотрел ритуальную комнату и контейнеры с ингредиентами. Родичи подготовили все, что я просил. «Устроим нашим гостям горячую встречу».